«Вы оспаривали всеми признанные свойства некоторых трав и растений. Вы утверждали, что от травы секуридука у лошадей могут отвалиться подковы». «Простите», — ответил Урсус, — «я только говорил, что подобным свойством обладает лишь трава свероковалла. Я не отрицаю достоинств ни в одном растении», — и в полголоса прибавил, — «и ни в одной женщине».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 не обладает способностью взламывать замки. Я просто сказал, что он поступил бы лучше, если бы воспользовался травой лунария. «Ну, это еще вопрос», — пробормотал Радамант, задетый в свою очередь. И представитель истории умолк. Представитель богословия Минус, придя в себя, снова стал допрашивать Урсуса. За это время он успел просмотреть тетрадь с заметками. «Вы отнесли аурепигмент к мышьяковым соединениям и говорили, что аурепигмент может служить отравой. Библия отрицает это». «Библия отрицает?» — со вздохом возразил Урсус. «Зато мышьяк доказывает. Особа, которую Урсус мысленно называл Эаком и которая в качестве официального представителя медицины не проронила до сих пор ни слова, теперь вмешалась в разговор и, надменно полузакрыв глаза,